Глава девятнадцатая. Засада тени. Лан вел отряд по городу. раскрошившиеся камни мостовой хрустели под копытами лошадей. Кругом были одни развалины и, как верно заметил Перин, не замечалось никаких следов людей. Лишь изредка вдалеке срывался, хлопая крыльями, вспогнутый голубь. Да трава, старая и пожухлая, пучками торчала меж плит мостовой и в стыках каменных стенных блоков. Лишь кое-где стояли дома с уцелевшими крышами, у большинства же зданий они обрушились. Обвалившиеся стены веером рассыпали на улицах кирпичи и камни. Башни, внезапно возникающие в проемах улиц, расщепами торчали в небо. Неровные холмы булыжника с парой-тройкой чахлых деревьев отмечали места, где ранее возвышались дворцы или даже целые городские кварталы. Однако и от того, что сохранилось, Оранда захватило дух. Самые громадные строения в Байерлоне утонули бы в тени любого здешнего здания. Куда бы он ни глянул, взор его встречал дворцы из бледного мрамора, увенчатые огромными куполами. Казалось, каждое здание имело по меньшей мере один купол. На некоторых дворцах их возвышалось целые четыре или пять самых причудливых форм, И одинаковых было не найти. Длинные аллеи, обрамленные колоннадами, бежали к башням, которые, казалось, упирались в небо. Каждый перекресток был отмечен либо бронзовым фонтаном, либо белоснежным пиком монумента, либо статуей на пьедестале. Пусть фонтаны высохли, пусть большая часть стел опрокинута, пусть многие статуи разбиты, уцелевшая предстала глазам Ранда едва ли не чудом. «А я еще считал Байрлон городом! Пусть я сгорю, но Том надо мной наверняка посмеиваются в усы, да и Марейн с Ланом тоже!» Ранд так увлеченно таращил глаза по сторонам, что его застало врасплох, когда Лан внезапно остановился перед большим белым зданием, которое оказалось двое больше оленя и льва. Для каких целей служило это здание, когда город кипел жизнью и все в нем дышало великолепием, сказать сейчас было трудно. Может, тогда оно и вправду было гостиницей? От верхних этажей осталась лишь пустая скорлупа стен. Через глазницы, проемы окон, стекло и дерево давным-давно исчезли, проглядывало вечереющее небо, но первый этаж на вид казался вполне крепким. Морейн, чьи руки по-прежнему лежали на передней луке, Прежде внимательно осмотрела здание и лишь потом кивнула. «Это пойдет». Лан спрыгнул с седла и, осторожно подхватив ее обеими руками, помог Айседай спуститься на землю. «Заводите лошадей внутрь», распорядился он. «Найдите где-нибудь в глубине дома комнату под конюшню. Пошевеливайтесь, фермерские сынки. Здесь вам не деревенский лужок». Лан исчез в здании, неся на руках Айседай. Найниф слезла с лошади и заторопилась вслед за стражем, крепко прижимая к себе сумку с целебными травами и мазями. Эгвейн ни на шаг от нее не отставала. Их лошади остались стоять у порога. «Заводите лошадей внутрь!» Варшливо передразнил Лан том и фыркнул в усы. Он сполз с коня, одеревенело и медленно потер затекшую спину. Тяжело вздохнул, а потом взял Алдип под узцы. «Ну!» — сказал он, проведя бровью в сторону Ранды его друзей. Те торопливо спешились и занялись другими лошадьми. Дверной проем, в котором давно не осталось ничего, что можно было бы назвать дверью, был достаточно широк, чтобы через него можно было провести животных даже сразу по вою. Внутри оказалась просторная комната, чуть ли не во все здание шириной, с грязным изразцовым полом. Кое-где сохранилась На стенах драпировка, изорванная, поблекшая и выцветшая, но неопределенно бурого цвета. Ткань выглядела так, будто коснись ее, и она рассыплется в прах. Больше ничего не было. В ближайшем углу Лана расстелил для Морейн свой и ее плащи, на которые и усадил ее. Возле Айсседай на коленях стояла Найниф, ворча о пыли и копая в своей сумке, которую держала перед ней Эквейн. «Она, может, мне не нравится, это верно», — говорила она и не в стражу, когда вслед за Томом, введя в поводу белу и облако, вошел Ранд. «Но я помогу любому, кто нуждается в моей помощи, нравится мне этот человек или нет». «Я не имею ничего против, мудрая. Я лишь заметил, чтобы вы были поосторожнее со своими травами», — она скосила Налана глаза. «Дело в том, что ей, как и вам, нужны мои травы». Тонная нефь поначалу язвительной становился все более едким. «Дело в том, что она сделала так много, как смогла, едва лишь не доведя себя до изнеможения. Дело в том, что сейчас ваш меч ей ничем не поможет, лорд Семи Башен, а мои травы помогут!» Мариин положила руку на плечо Лана. «Успокойся, Лан. Она мне не причинит вреда. Просто она не знает». Страшно смешливо хмыкнул. Найниф перестал рыться в своей сумке и окинул его хмурым взглядом, но обратилась к Марейн. «Есть многое, о чем я не знаю. О чем речь идет сейчас?» ну во первых ответила марин все что мне нужно на самом деле это немного отдыха во вторых я согласна с вами ваше умение и познания будут более полезны чем я считала теперь не найдется ли у вас чего нибудь что поможет мне уснуть на часок и после чего я буду твердо стоять на ногах Слабый настой из листохвоста, марсина и... Последнего слова Гранд не расслышал, поскольку прошел за то он следующую комнату. Такую же большую залу, как и первая, и даже еще более пустую. Здесь царила одна только пыль, лежащая толстым слоем и никем не потревоженная. На полу не отпечаталось ни единого следа, ни птичьего, ни звериного. Все принялись расседловать лошадей. Ранд, Белый и облака Том, алдип и своего Мерина, Перин, свою и Мандарба. Все, кроме Мэта, который выпустил по воде, едва оказался в комнате. Кроме того дверного проема, через который они сюда вошли, здесь виднелись еще два прохода. переулок сообщил Мэтт, сунувшись в первый. Второй дверной проем черным прямоугольником зиял в дальней стене. Мэтт медленно прошел туда и намного быстрее выскочил обратно. энергично счищая старую паутину с лица и волос. «Ничего нет», — сказал он, бросая взгляд в сторону переулка. «Ты думаешь заняться своей лошадью или нет?» — спросил Перин. Он уже закончил расседлывать свое и снимал седло с Мандарба. Как ни странно, но жеребец со свирепым видом не доставлял юноше никаких хлопот, хотя и косил глазом, наблюдая за Перином. «За тебя этого никто делать не будет», — Мэтт кинул последний взгляд на переулок и со вздохом шагнул к своей лошади. Положив седло белый на пол, Рант заметил на лице мэта хмурое выражение. Тот будто пребывал в тысячи миль отсюда и двигался с совершенно отсутствующим видом. «Эй, Мэтт, да че с тобой?» – спросил Рант. Мэтт уже снял седло со своей лошади и стоя держал его в руках. «Мэтт! Мэтт!» – Мэтт вздрогнул и чуть не уронил седло. а что о я я просто задумался задумался присвистнул перн снимавший с мандармен недоуздок да ты спал на ходу мыт насупился я задумался а о, о том что тогда произошло о тех словах которые я все они только ран обернулись -то, к нему и юноша смущенно переступил с ноги на ногу но вы слышали, что сказала Морейн? Будто какой-то мертвый человек горел моим голосом. Мне это не нравится». Мэтт нахмурился еще больше, когда перенхмыкнул. «Поевой клич Аймона?» — сказала она, да? «Может, ты вновь явившийся Аймон? Судя по тому, как ты болтаешь, что в Эммондовом лугу, мол, скукотища, я бы сказал, что тебе должно было понравиться нечто подобное, быть королем или возродившимся героем». «Не говори так!» Том глубоко вздохнул. Теперь все уставились на него. «Это опасный разговор, да вдобавок и глупый! Мертвые могут возрождаться или вселяться в тела живых, и это не предмет для пустопорожней болтовни!» Он еще раз вздохнул, успокаиваясь, и продолжил. «Древняя кровь!» — сказала она. «Кровь, а не мертвец! Я слышал, что такое бывает иногда. Слышал?» Хотя никогда не думал, это твои корни, мальчик. Родословные, идущие от тебя через твоего отца к деду и дальше, к Монатерен. А может и еще намного дальше. Ладно, теперь ты знаешь, что род твой древний. Остановись на этом и радуйся. Большинство людей не знают больше того, что у них был отец. «Кое-кто из нас не уверен даже в этом», — с горечью подумал ранд «Может быть, мудрая и была права?» «О, Свет, надеюсь, что так», — Мэтт кивнул, соглашаясь со словами Министреля. «Наверное, так есть. Только вам не кажется, что это как-то связано с тем, что с нами случилось? Троллоки и все такое. Я хочу сказать... Эх, я даже не знаю, что сказать-то хочу». «По-моему...» тебе лучше об этом забыть а думать лишь о том чтобы благополучно выбраться отсюда том извлек из глубин своего плаща трубку с длинным чубуком а я например собираюсь от покурить махнув трубкой в сторону ребят минестрель скрылся в комнате где расположились остальные мы все в этом замешаны а не ты один сказал ранд мэту мэт вздрогнул и коротко лающий хохотнул точно ладно «Поговорим об общих делах. Раз уж мы закончили с лошадьми, то почему бы нам не пойти взглянуть одним глазком на этот город? Настоящий город, в котором нет толп людей, где всяк так и норовит пихнуть тебе или сунуть локтем под ребра, где нет никого, кто бы стал вынюхивать нас своим длинным носом. Еще есть час, а то и два, пока совсем стемнеет». «Ты забыл про тролоков?» – осведомился Перин. мы с презрением покачал головой – лан же сказал что они сюда не сунутся не помнишь разве нужно слушать что люди говорят я помню сказал перн я слушаю этот город ридол был союзником манетеррен ну как я слушаю во времена троловых войн ридол должно быть был громаднейшим городом сказал ранд расстроки до сих пор боятся его они не побоялись явиться в дворечье А Марин говорила, что Материн был, как же она выразилась, занозой в ноги темного. Перин поднял руки. Не упоминайте пастыря ночью а, пожалуйста. О чем ты, засмеялся Мэд? Давай идем. Нужно спросить разрешение у Марин, сказал Перин. И Мэд воздел руки. Спросить разрешение у Марин? По-твоему, она позволит исчезнуть с ее глаз? Она и Ниф. Не... Кровь пепел Перин, почему бы тогда не проситься и уметь слухан, раз уже речь идет об этом?» Перин неохотно кивнул, соглашаясь, и мэт повернулся к Аранду с ухмылкой на лице. «А ты как? Настоящий город с дворцами!» Он луково хихикнул. «И никаких пялящихся на нас белоплащников!» аранта дарил друга мрачным взглядом, но колебался не дольше минуты. «Эти дворцы были совсем как из сказок Министреля». «Ладно». Стараясь не шуметь, чтобы не услышали в соседней комнате, друзья выскользнули в переулок и прокатились по нему на другую улицу. Йоныши шагали быстро, и когда они оказались в квартале от белоснежного здания, Мэтт дурача неожиданно упустился в пляс. «Свободен!» — смеялся он. «Свободен!» Мэтт медленно закружился, по-прежнему смеясь и зачарованно разглядывая все вокруг. Вытянулись длинные зубцы вечерних теней, а колонящееся к горизонту солнце золотило руины города. «Вам такое и не снилось ведь, или снилось?» Перин тоже смеялся, но рант неуютно поюжился. «Этот город не имел ничего общего с городом из первого сна, но в то же самое... Если мы хотим хоть что-то увидеть, — сказал рант лучше поторопиться, сумерек ждать недолго».